Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и дай р тринадцать существовала века, но только р тринадцать сумел в девственный чаше цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле, есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире? Сталь ржавеет.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 О бессмертная трагедия опоздавшей на работу, а настольная книга стансов о половой гигиене. Вся жизнь во всей её сложности и красоте навеки запечатлена в золоте слов. Наши поэты уже не витают более в империях. Они спустились на землю, они с нами, в ногу идут под строгий механический марш музыкального завода. Их лира